Страница 506. Вместе с тем вульгарный экономизм с его неотъемлемой чертой фаталистическим истолкованием действия экономических сил толкал Бирда к ложному выводу, что результаты гражданской войны могли быть достигнуты без вооруженного конфликта. Следствием подобной интерпретации было умаление роли народных масс в революции. В 1930-1950 годах широкое влияние приобрело течение консервативного ревизионизма. Его основатели Рамсделл и Крейвен объявили гражданскую войну бесполезной войной. делом заблуждавшегося поколения методологической предпосылкой такой трактовки был отказ от анализа экономических противоречий севера и юга и сведения борьбы двух социальных систем к столкновениям в области этики морали и образов жизни. Ревизионисты очерняли волюционистское движение и ставили вопрос об ответственности революционного авангарда американского народа за возникновение войны. Большинство историков этого направления по своему происхождению и общественной ориентации связано с югом Соединенных Штатов Америки, где наиболее сильна расовая дискриминация. Но идеи консервативного ревизионизма Лежат также в русле консервативной национальной школы согласованных интересов, набравшей силу после Второй мировой войны. В 60-х, 70-х годах XX -го века широкое распространение в историографии Соединенных Штатов Америки получили междисциплинарный подход изучение исторических процессов с позиции экономики, социологии, психологии и так далее. И количественные методы исследования. Однако этот подход мало повлиял на трактовку буржуазными историками основных проблем Второй американской буржуазной революции. Он лишь влил старое вино в новые мехи. Показательна работа о рабстве историков новой экономической истории Фогела Энгермана «Время на кресте. Экономика американского негритянского рабства» 1974 год, в которой утверждалось, что плантационное рабство было производительнее и выгоднее, чем система промышленного капитализма. Отсюда гражданская война предстает как событие, лишенное глубоких экономических корней. Разумеется, расчеты рентабельности рабства ни в коей мере не могут служить критерием его жизнеспособности. Историки не учли при этом таких важных обстоятельств, как наличие свободных земель и тогдашняя монополия Южных Штатов на мировом рынке хлопка, делавших экономически рентабельным применение рабского труда. Они полностью абстрагировались от социального аспекта проблемы. Жесточайшая эксплуатация рабов была выгодна лишь узкому кругу плантаторов. если новая экономическая история отрицает обусловленность гражданской войны с точки зрения экономических тенденций развития соединенных штатов америки то новая политическая история не признает существенных политических причин для конфликта между севером и югом в работах ббенсона и холта и других, был выдвинут тезис о том, что обострение политической борьбы и крах двухпартийной системы демократы в Виге в канун гражданской войны были якобы связаны, во-первых, с этническими противоречиями между американцами и иммигрантами, и, во-вторых, с религиозными между протестантами и католиками, а проблема рабства не оказывала определяющего воздействия на ход событий. В 60-е и 70-е годы под влиянием подъема демократического и негритянского освободительного движения окрепли голоса историков, выступающих против трактовки гражданской войны с позиции согласованных интересов. В работах историков экономического направления, последователей Бирда, ослабли черты фаталистического детерминизма. Стало больше внимания уделяться социальным аспектам революции. Направление молодых радикалов, Линд, Фолнер и другие подвергла резкой критике ряд работ приверженцев новой экономической истории за недобросовестный подбор материалов, закладываемых в компьютеры. Эти историки привели новые доказательства первостепенного значения проблемы рабства в вызревании гражданской войны и подошли к анализу плантационного рабства и капитализма как различных социальных систем. Страница 507 Важную роль играет деятельность историков, группирующихся вокруг ассоциации по изучению истории и жизни негров. Они воссоздают реальную картину предвоенного юга, с его системой беспощадного террора и показывает участие негров в аболюционистском движении, гражданской войне и реконструкции. Франклин, Уэлсли и другие. Марксистская историография Карл Маркс и Фридрих Энгельс, современники грандиозной борьбы, развернувшейся в Америке, первыми дали научную разработку ее истории. В газетах New York Tribune и Венской прессе было опубликовано около 50 статей Маркса и Энгельса о войне против рабства. Раскрыв сущность гражданской войны как борьбы двух социальных систем, системы рабства и системы наемного труда, Они показали ее причины и неотвратимость возникновения. Маркс и Энгельс исследовали расстановку классовых сил на различных этапах войны и подчеркнули роль народных масс в переходе к революционной войне 1863-1865 годов. Они определили главные задачи рабочего и негритянского движения в послевоенный период. Работы Владимира Ильича Ленина, скрывающие закономерности развития капитализма в сельском хозяйстве Соединенных Штатов Америки, проливают свет на коренные проблемы эпохи гражданской войны. прежде всего на связь разрешения аграрного вопроса с уничтожением рабства. Ленин подчеркнул, что гражданская война породила революционные традиции, которые восприняли лучшие представители американского пролетариата. Ленин, полное собрание сочинений, том 37, страница 58. Отталкиваясь от анализа данного классиками марксизма, историки-марксисты Соединенных Штатов Америки и советские ученые рассматривают гражданскую войну и реконструкцию как фазы буржуазной демократической революции. Аллен в работе «Реконструкция. Битва за демократию. 1865-1876 годы» 1937 год, первым в американской историографии, убедительно обосновал это положение. Опровергая вымыслы историков-расистов, рисовавших картину гибели цивилизации в Южных Штатах в период реконструкции, Аллен рисует созидательную деятельность политических организаций негритянского народа. Теоретические выводы Алина основывались как на собственных изысканиях, так и на фактах, приведенных в капитальном труде известного негритянского историка и общественного деятеля Дюбуа «Черная реконструкция» 1935 год, показывавших участие негров во Второй Американской революции. Для изучения гражданской войны многое дают работы Фоннера. В труде «История рабочего движения в Соединенных Штатах Америки», том 1, 1949 год, он отметил важный вклад рабочих в уничтожение рабства. Фоннер также опубликовал статьи и речи выдающегося негро-аболюциониста Дугласа, и написал биографический очерк о нем. Видный американский историк Аптекер продолжил работу аллина по истории негритянского народа. Многие из известных в настоящее время около 250 заговоров и восстаний негров-рабов впервые выявлены им. Достижения марксистской историографии Соединенных Штатов Америки были обобщены Фостером в книге Негритянский народ в истории Америки, 1955 год. Существенный вклад в научное понимание Второй американской революции внесли советские историки. Одним из первых причины и характер гражданской войны исследовал Ефимов К истории капитализма в Соединенных Штатах Америки 1934 год и очерки истории Соединенных Штатов Америки 1958 год В монографии Иванова Авраам Линкольн и гражданская война в Соединённых Штатах Америки 1964 год деятельность великого американца Дана на фоне бурных событий революционной эпохи. В исследовании Курапятника Вторая американская революция 1961 год. Главное внимание обращено на роль аграрного вопроса в революции. Период реконструкции успешно разрабатывался Ивановым в книге Борьба за землю и свободу. на юге Соединенных Штатов Америки, 1865-1877 годы, 1958 год. В ней обрисована борьба вчерашних рабов. Блинов темой своего исследования «Критический период истории Соединенных Штатов» 1957 год избрал деятельность радикальных республиканцев в Конгрессе. антирабовладельческому движению в десятилетие, предшествовавшей гражданской войне, посвящены книги Захаровой Народные движения в Соединенных Штатах Америки против рабства 1965 год и Уманского Из истории борьбы негров в Соединенных Штатах Америки за свободу 1965 год Страница 508. Сохраняет научную значимость исследования Малкина «Гражданская война в Соединенных Штатах Америки и Царская Россия. 1939 год», в котором на основе архивных материалов показаны русско-американские отношения на фоне международного положения того времени. Интерес других исследователей привлек вопрос об отношении гражданской войне русской демократической общественности. В связи с юбилеем гражданской войны был выпущен специальный сборник комплексного характера к 100 гражданской войны в Соединенных Штатах Америки, 1961 год. В его статьях рассмотрен широкий круг социально-экономических, политических и идеологических проблем второй американской буржуазной революции.